Всякая ложь и абсурд разоблачаются обычно потому, что в момент апогея в них обнаруживается внутреннее противоречие. Оно и в данном случае выступает в виде грубейшей коллизии законов. Дуэль воспрещается офицеру, но если он при известных условиях от нее откажется, его лишают офицерского звания. «Раз вступив на путь свободомыслия, я пойду еще далее». Тщательное и беспристрастное рассмотрение показывает, что считающаяся столь важной разница между убийством противника в открытом бою и с равным оружием и убийством из засады вытекает из того, что упомянутое государство в государстве признает лишь право сильного, кулачное право, и, возведя его на степень Божьего суда, строит на нем весь свой кодекс, В сущности же, открытый, честный бой показывает только, кто сильнее или ловчее. Оправдывать его можно, лишь допустив предпосылку, что право сильного воистину право. По существу же, то обстоятельство, что противник не умеет защищаться, дает мне только возможность, но не право убить его. Право — это нравственное мое оправдание, — может основываться лишь на мотивах, по которым я его убиваю. Положим, что мотивы имеются, и мотивы уважительны. Тогда нет надобности ставить все в зависимости от нашего умения стрелять и фехтовать. Тогда будет безразлично, каким способом я его убью — спереди или с тылу. С моральной точки зрения право сильного нисколько не выше, право хитрого — применяемого при убийстве из-за угла. Право кулака должно быть поставлено наряду с правом хитрости. Замечу, кстати, что в дуэли применяются одинаково и силой, и хитрость, ведь каждый прием — это коварство. Если я считаю нравственным своим правом лишить другого жизни, то глупо стреляться или фехтовать. Противник может оказаться искуснее меня, и тогда получится, что, оскорбив меня, он же меня вдобавок убивает. За оскорбление следует мстить не дуэлью, а простым убийством. Таков взгляд Руссо, на который он осторожно намекает в столь туманном двадцать первом примечании к четвертой книге Эмиля. Но при этом Руссо так пропитан рыцарским предрассудком, что даже упрек во лжи считает... Достаточным основанием для такого убийства следовало бы знать, что каждый человек, а в особенности сам Руссо, несчетное число раз заслужил этот упрек. Предрассудок, стесняющий осуществление права убить обидчика условием открытого боя на равном оружии, считает кулачное право подлинным правом, а поединок — божьим судом. Разгневанный итальянец, кидающийся с ножом на обидчика тут же на месте, без дальнейших разговоров, действует, по крайней мере, последовательно и естественно, он только умнее, но нисколько не хуже дуэлиста. Возражают иногда, что, убивая противника в открытом поединке, я имею за собой то оправдание, что и он также старается меня убить, и что, с другой стороны, мой вызов ставит его в положение необходимой обороны. Указывать на необходимую оборону значит, в сущности, придумывать благовидный предлог для убийства. Скорее можно оправдываться принципом «нет обиды при согласии на нее при дуэли, дескать, противники по обоюдному соглашению ставят свою жизнь на карту». Но едва ли здесь можно говорить о согласии. Деспотический принцип рыцарской чести и весь этот абсурдный кодекс играют здесь роль пристава, приволокшего обоих или, по крайней мере, одного из противников пред это жестокое судилище.